Открыв для себя Мику среди тоскливого студенческого социореализма, они пригласили его к себе в европейскую гостиницу, вытащили из своих чемоданов пугающее количество бутылок знаменитого яжембьяка, рябиновой водки, и 50-градусной выборовой, заказали из ресторана ужин в номер одного из польских профессоров и закатили гомерическую пьянку. А под утро грустно пели «Червоны маки» на Монте-Кассино, и старый профессор в невиданных джинсах, мягко проглатывая букву «Л» по-русски, рассказывал Микке, как в начале 45-го он в составе 1-й армии войска польского уже дважды ранен и брал колобжик. Через несколько дней поляки уехали. Четко определив список приглашаемых в Варшаву, неучастие в выставке. Мику Полякова назвали первым номером. Кадровики Академии художеств Института Репина и Мухи стали готовить выездные документы. В те времена выезды за границу из Советского Союза были редкие и нежелательные, и посему все документы выезжающего проверялись с чрезвычайной строгостью. На чём Мика и попался? А освободительный отдел кадров Мухи на всякий случай ещё раз заглянул в личное дело студента третьего курса Полякова Михаила Сергеевича, мало ли что. Не все старорец в человек едита за рубеж понимать надо. и обнаружили, что в аттестате, свидетельствующем об окончании поляковым МС средней школы в 1943 году, некоторая неувязочка. Аттестат скреплен наркомпросовской печатью города Тернополя, Украинской ССР, который именно в это время уже третий год был оккупирован немцами, и ни одна школа в Тернополе не работала.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 Всё было готово для торжественного судилища и разоблачения терявшегося в нашей здоровой творческой ряды и так далее. Но праздник не состоялся. Как только Мика увидел на столе у декана своё личное дело и в сторонке свой липовый аттестат, он всё понял.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 Откуда же у вас это такие статут? спросил Мику человек из безопасности. Обводной канал, барахолка, 500 руб. Есть ещё вопрос? Ещё вопросы вам, Поляков, наверное, зададут в другом месте, улыбнулся начальник отдела кадров и посмотрел на декана. Будем отчислять Естественно, подходил секретарь парткома и обратился к человеку из безопасности. И, разумеется, никакой Польши. Толстая некрасивая девушка, секретарь комитета комсомола